Совершенно верно, сказал Гедеон. Он остановился. Что означает ни что и ну, что он сейчас живой-живёхонький скачет по истории, и причём ещё и в нашем времени? Пауль нахмурился. Вы считаете? Люся кивнула. Мы считаем, что граф всё эту драму наблюдает в прямом эфире и в цвете. Она сделала маленькую паузу. И я предполагаю, что его место в первых рядах. Внутренний круг, предположила я. Остальные кивнули. Внутренний круг. Граф, один из хранителей. Я посмотрела графа в лицо. Кто был он? Часы на камине громко тикали. Пройдёт ещё бесконечно много времени, прежде чем я прогну назад. Граф показал мне рукой, что я могу сесть в кресло, и наполнил два стакана тёмно-красным вином, и один из них протянул мне. Затем уселся в кресло напротив и положил, пожелал мне здоровья. «На здоровье, Гвиндолин! Сегодня, между прочим, как раз две недели с того дня, как мы познакомились. Ну да, во всяком случае, если считать у меня. Мое первое впечатление о тебе было, к сожалению, не самым лучшим. Но со временем мы и стали с тобой друзьями, не так ли?» «Ну, конечно!» Я пригубила мое вино, а потом сказала «Ах, При нашей первой встрече вы меня почти задушили. Я сделала ещё глоток. Я тогда подумала, а что вы умеете читать мысли? Вырвалось затем довольно-таки смелое из меня. Но я, видимо, ошиблась. Граф само уверенно рассмеялся. Что ж, я вполне даже в состоянии охватить преобладающие мысленные потоки, но мои способности не волшебство. В принципе, этому может научиться каждый. Я уже в последнюю нашу встречу рассказывал тебе о моих посещениях Азии и как я там смог перенять мудрость и способности тибетских монахов. Да, было такое. Ну я уже не, и в первый раз слушала не очень внимательно, а сейчас мне с трудом удавалось прислушаться к его словам. Они неожиданно стали звучать как-то искажённо, иногда растянуто, затем снова как будто их пели. Чток пробормотала я. У меня перед глазами возникла розовая пелена, которую никак нельзя было смаргнуть. Граф прервал свой доклад. У тебя кружится голова, не так ли? А во рту сейчас стало совсем сухо, правильно? Да. Но откуда он знал? И почему его голос звучал так жестянно? Я уставилась на него сквозь розовую пелену. Не бойся, моя малышка, сказал он. Сейчас всё пройдёт. Ракоче пообещала, что ты не испытаешь боли. Ты заснешь прежде, чем начнутся судороги, и если немного повезёт, так и не проснешься, пока всё не кончится.